Ищут час они в морях, ищут час они в реках, все озера исходили, все проливы переплыли, не могли Ершас искать, и вернулись они назад чуть не плач от печали. Вдруг дельфины услыхали где-то в маленьком пруде крик неслыханный в воде. В пруд дельфины завернули и на дно его нырнули глядь. В пруде под кемышом Ёрш дерётся с коросём. Смирно, черт бы вас побрали. Вишь садом, какой подняли, словно важные бойцы. Закричали им ганцы. Ну а вам какое дело? Ёрш кричит дельфинам смело: "Я шутить ведь не люблю, разом всех переколю". Ах ты вечная гуляка, и криконы забияка. Всё бы дрень тебе гулять, всё бы драться да кричать. Дома нет ведь не сидится. Ну да что ж с тобой рядиться? Вот тебе царёв указ. Чтоб ты плыл к нему тотчас. Тут проказника дельфины подхватили за щетины и отправились назад. Ёрш ну рваться и кричать: "Будь че милость вы, братья! Ну дайте чуточку подраться. Распроклятый тот карась поносил меня вчераш в причешном при всём собрании неподобный разный бранью". Долго Ёрш ещё кричал. Наконец и замолчал. А проказника Дельфины всё тащили за щетины, ничего не говоря, и явились пред царя. Ну, что долго не являлся? Где ты, вражий сын, шатался? кит с огневом закричал. На колени Ёрш упал и, признавшись в преступлении, он молился о прощении. Ну, уж Бог тебя простит. Кит державный говорит. Но за то твое прощение ты исполни повеление. Рад что радше чудо, Кит. На коленях Йорш пищит. Ты по всем морям гуляешь. Так уж верно. Перстень знаешь, царь девицы? Как не знать? Можем разом отыскать. Так ступай же поскорее, то сищи его живее.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 О, сидеж дело-то непросто. И давай со всех морей ёрш склекать к себе сельдей. Сельди духом собрались, сундучок тащить взялись. Только слышно и всего: У-у. Да. О-о. Но коль сильно не кричали, животы лишь надорвали о проклятый сундучок, ни дольца и на вершок. Настоящие селедки! Вам кнута вы вместо водки! – крикнул Йорж со всех сердцев и нырнул по седлов. А седры тут приплывают и без крика поднимают крепко ввязнувший в песок с перстнем красный сундучок. Ну, ребятушки, смотрите, вы к царю теперь плывите, я ж пойду теперь к одну да немножко. вдохнул. И что-то сон о Деливейт, так глаза вот и смыкают. А щетрик тярю плывут, ярьш гуляка прямо в пруд, из которого дельфины утащили за щетины. Чай додраться с карасём. Я не ведал о том. Но теперь мы с ним простимся и к Ивану возвратились. Тихо море, океан. На песке сидит Иван. Ждет Кита и Синее море и мурлыкает от горя, повалившись на песок. Бремли твердый горбунок. Время к вечеру клонилось, вот уж солнышко спустилось, тихим пламенем горя развернулась я заря, а Кита не тут-то было, чтоб те вора задавило. Виж, какой морской шайтан! Говорит себе Иван. Обещался дозорницей вынести перстень царь девицы.